Москва, как много в этом звуки. В конце 70-х годов мне как-то попала в руки Савездатовская рукопись без названия, в которой некто не жалея красок живописал, какими мерзавцами были средневековые рыцари и тамплиеры. и какие хорошие, смелые и благородные французские короли Филипп IV красивый с римским папой Климентом V в начале 14 века грудью закрывшие сатанинское амброзу. Причина авторского пафоса была понятна. Как известно, за духовных преемников и продолжателей дела тамплиеров выдают себя современные нео-розенкрейцеры, масоны, сатанисты и прочая подобная публика, имеющая к ним примерно такое же отношение, как Остап Бендер с Паниковским и Шуровым Балагановым к героическому лейтенанту Петру Петровичу Шмидту. Вот и получается, что когда ругают и заслуженно разных темных субъектов, иногда попутно достается и дамблиером, ни в чем таком отношении. неповинно. Самого желание вчитываться этот обос не вызывал. Зачем забивать голову какими-то сатанинскими амброзорами, когда в реальной, невыдуманной истории такое множество белых пятен. Думала, что лигадалась ли, что когда-то обстоятельства сложатся так, что придётся вспомнить о нём. Откуда есть пошла Москва. Как всякому коренному москвичу прошлое родного города, его исторические истоки мне далеко не безразличны. Тем более, что ответ на этот вопрос, почему именно Москва стала третьим Римом, сердцем России по определению Наполеона, занимает многих, не только старожилов первопрестольной русской столицы. Первое летописное упоминание Москвы относится к 1147 году, когда великий князь Владимирский Юрий Долгие Руки принимал здесь своего союзника Святослава Ольговича Черниговского. оставшегося в памяти потомков лишь благодаря этой поездке, да еще благодаря сыну Игореву Святославовичу, герою слова полку Игореве. И по случаю встречи устроил гостю буйный пир. С этой хрестоматийной даты мы привычно ведем отсчет московского времени, забывая, что в 1147 году Москва уже существовала. Узел город заделен. Москва, расположенная на важнейшем речном пути, здесь еголоком перетаскивали суда из Яузы в Клязьму не в XII веке возникла. Археологические раскопки свидетельствуют, что уже Тятым тысячелетий до нашей эры, во времена зарождения цивилизаций Месопотамии и Египта, здесь уже жили люди. В первые века нашей эры Москва поддерживала торговые контакты со странами Балтики, Средиземноморья, Ближнего Востока. Находки гальских янтарных застёжек, монет парафии Ирина. По размаху торговых связей Москвы в Средние века говорят, находимые на её территории гребни из кавказского самшита, черепки огромных византийских амфор для перевозки вина и оливкового масла, поливная керамика со санитского Ирана, западноевропейские монеты, арабские дирхемы Раковины каури, имевшие хождение как мелкие монеты в Индии,